Сейчас он еще выше прыгнул. Дай лапу. Пусть лучше еще раз прыгнет, у него здорово получается. А можно я тоже его поглажу?» Барсик, к удивлению Корнелиуса, оказавшийся единственным животным в вагоне, быстро стал любимцем детей, каковых набралось почти два десятка. Сначала ящерица позволяла им только гладить себя, но постепенно разыгралась, согласилась исполнять некоторые приказы, и теперь в вагоне звучал беспечный детский смех. «А можно угостить его колбасой?» Или лучше конфетой? Да, можно мы дадим ему конфету? Барсик возьмет еду только от меня. По глазам любимца корнелиус понял, что тот совсем не против полакомиться сладким, и протянул руку. «Давай конфету». Развернул обертку и подбросил карамель. «Взять!» Барсик овладел добычей в блестящем прыжке. «Ух ты! Здорово!» Ежов усмехнулся, но в следующий миг насторожился. «Кажется, мы останавливаемся». Поезд существенно сбросил скорость. «Мы приехали!» Экраны коммуникаторов мигнули, а затем на них появилось изображение Прилата. «Внимание! Мы еще не добрались до нужного места. Возникла непредвиденная ситуация. Она будет устранена. Прошу всех соблюдать спокойствие». Смех стих. Родители быстро разобрали детей, а Барсик с Клаусом вернулись к Ежову. «Все будет хорошо?» – тихо спросил мальчик. «Да», – кивнул Корнелиус. «Все будет хорошо». И в этот момент на крыше вагона ударил пулемет. Очередь из ревуна ни с чем не спутаешь. Слишком уж своеобразен его басовитый грохот. Обычно за ней следуют вопли, однако на этот раз их нет. 11-миллиметровые снаряды проходят над головами зеленых. Безы обозначают готовность стрелять, но никого не пугают. Они ничего нам не сделают. Тем не менее, зеленые заволновались. Снаряды ревунов и гудение винтов, зависших над толпой пчел, способны смутить даже обдолбанных до самых печенок фанатиков. Толпа подает назад. Возникает небольшая давка. Уличные приближаются, что тоже не добавляет спокойствия. Однако сотрудники Бромберга не зря едят свой хлеб. Зелеными они управляют прекрасно. «Помните! Они нам ничего не сделают! Они не станут стрелять в безоружных! Мы победим мирно! Мир! Зеленый мир! Мы остановим ад!» «Остановим ад!» — подхватывает толпа. Да и остается меньше полукилометра. «Остановим ад! Остановим ад!» «Для чего это нужно?» — угрюмо спрашивает Саймон. «Репетиция, мой друг, репетиция», — весело отвечает Стефан. «Он не там, не в толпе, но всё равно разгорячён». Любое столкновение действует на Стефана как наркотик, и хост окончательно узнаёт в нём старого доброго хана, способного вырезать человеку печень и съесть её. «Репетиция остановки следующего поезда?» Стефан опускает бинокль, несколько секунд иронично разглядывает Саймона, после чего осведомляется. «А как, по-твоему, мы войдем на станцию? По пропускам?» Саймон удивленно приподнимает брови. «На станцию?» Через мгновение до него доходит. «Так ты репетируешь...» «Ни слова больше!» Дрогас вновь подносит глазам бинокль. «Ни слова, мой друг! Не нужно здесь говорить о том, что действительно важно!» Однако Саймон продолжает. «Но ведь ты фактически раскрыл Слоновский свой замысел!» «Он не подумает. А если?» «Ну, что он сумеет сделать? Сейчас мы проверяем Слановский на крепость, смотрим, на что он готов пойти, а заодно внушаем нашим людям, что они способны на всё. Сегодня мы в любом случае одержим победу». Несколько месяцев назад этот человек снес всю организованную преступность баварского султаната, причем половину ее практически в одиночку. Неукротимый зверь, которому нужно лишь показать цель. И Саймону кажется, что Стефан способен снести и станцию. А если Слоновский расстреляет толпу, в этом случае мы одержим победу прямо сейчас, отвечает Стефан и вздыхает. К сожалению, Слоновский не дурак. Ни за что не даст нам столь сильного козыря. Если верить показаниям электронного бинокля и Миры, Эшелон двигается со скоростью 30 км в час. 600 метров до толпы, в которую как раз врубились уличные. Зеленые не отступают. Завязывают рукопашную, используя в качестве оружия древки транспарантов. Набрасываются на окаэровцев с яростью фанатиков. Крутые встречают подвиг одобрительными возгласами. 20 км в час. 400 метров. Кровь, разбитые головы, довольные журналисты. Смеющиеся крутые и никакого результата. УКРовцам удается потеснить толпу, однако главная цель – спихнуть ее с железнодорожного пути – не достигнута. Отступившие зеленые возвращаются на рельсы, а самые нетерпеливые из них бросаются к эшелону. Безы вновь запускают ревуны. Нервы на пределе. До толпы метров 200. Поезд едва ползет. Кажется, что не остановится, но Эмира различает лицо пилота и понимает, что на людей он не поедет. Даже на этих обкуренных идиотов не поедет и все, потому что человек... Или он их задавит, или придется стрелять. Все равно дерьмо. Нет. Увлеченные наблюдением за поездом и дракой между окаэровцами и Зелеными, все упускают из виду станцию. И в тот самый миг, когда Зеленые уже готовы праздновать победу, из распахнувшихся ворот выезжают четыре пугача, защищенные титопластовой броней грузовики с водометами. За ними выскакивает не менее 300 безов, летят гранаты со слезоточивым газом и грохочут травматики. Тех зеленых, что не отступили, сразу сметает струей водомета. Крутые рванули прочь раньше, но им тоже достается и водой, и дубинками. Ребята Солновские не разбирают, был ты на путях или нет. Лупят всех подряд. Шах и мат. Прекрасно организованные безы потратили на разгон толпы меньше двух минут, и поезд резко прибавляет. Акция «Остановим ад» не удалась. «Зачем?» Удивленно развел руками Чайка, наблюдая, как последние вагоны эшелона проходят через ворота. «Зачем все это было нужно?» «Проверка», — пожала плечами Эмира. «А если бы получилось остановить эшелон, заодно посмотрели бы, что Безы прячут в секретных вагонах». «Если напасть в километрах в пяти от станции, вероятность распотрошить вагон увеличилась бы?» «Это было бы простое нападение», — объяснила Го. «Безы перестреляли бы нападавших, как зайцев». Такие акции, как это, должны проходить на виду у всех. Почему? Потому что организаторы надеялись не только поиграть мускулами, проверить на прочность Слановски или при удаче вскрыть вагон, но и ударить по верхушке станции. Открой без огонь, Маратти немедленно поставил бы вопрос о смещении Прохорова и Слановски, а то глядишь и самого мертвого. Но огонь без не открыли, и даже в разразившемся побоище убитых, судя по всему, не было. Первый выпад отбит. «Будет еще одна репетиция?» – спросил Илья. «Нет», – покачала головой Эмира. Они убедили зеленых, что стрелять в безоружных людей без и не станут. И в следующий раз поведут их на пулеметы. На саму станцию. В отличие от обычных эшелонов, секретные разгружались только на крытых платформах и только при закрытых воротах. Охрану на них несли безы из внутренней безопасности, которые прекрасно знали, что за груз встречают. «Добро пожаловать на станцию. В целях вашей безопасности и соблюдения секретности вам запрещено покидать крытые помещения. В предоставленные вам временные жилища вы будете доставлены на грузовиках. Спасибо за понимание. Добро пожаловать». «Имя?» «Корнелиус Ежов. Я Москва?» «Совершенно верно. Я один взрослый, одно животное». Стоящий на регистрации без бросил взгляд на Барсика. Тот ответил недружелюбно. «Животное кусается?» «Милейшее создание». Впрочем, это ваши проблемы. Вы направлены в ангар 1932 комната В-11. Транспорт будет через четверть часа. Вот ваша идентификационная карточка. Я хотел спросить, где размещаются предки Информация секретная, к тому же мне об этом ничего не известно. Следующий. Корнелиус отошел от стойки и посмотрел на Барсика. Как ты думаешь? Если бы нас принимали единоверцы, все было бы иначе. Тот высунул язык. «Я тоже думаю, что нет. Нас слишком много, они не успевают». Ежов оглядел запруженный людьми перрон и попрел искать транспорт к своему ангару. Последний храм. Между миром верхним и миром нижним, но не в срединном. В нигде и в никогда. Обрывается и начинается всё, что должно. «Ее название — пещера трех черных медведей», — громко сообщил Ксу, шестерым выстроившимся в ряд подчиненным. «Ее описали 356 лет назад. Обычный тоннель без ответвлений и сужений, длиной 127 метров. Перепад высот 16 метров. Твердые породы обеспечивают...» Ляо подошел к скале и прикоснулся к камню. «Ничего. Вообще ничего». Ни чужой ауры, ни чужой силы, ни даже тени дыхания чудовища. Подушечки пальцев просто прижались к шершавому камню. Обычная скала и обычная пещера, в которую вошел мужчина с книгой Урзака в рюкзаке. Вошел и не вышел. Дотошный Ксу просветил тоннель всеми возможными приборами и гарантировал, что внутри никого нет. И ответвлений новых нет. Полученная китайцами схема полностью соответствовала туристическим планам и самой старой карте пещеры трех черных медведей. И следов силы нет. И мужчины с книгой Урзака тоже нет. Ляо задумчиво потер подбородок. Святые территории и традиции надежно защищены от чужаков. Пройти на них без проводника нереально. Даже чудовище, несмотря на всю свою мощь, не могло добраться до лунного зайца без посторонней помощи. Не в этом ли кроется загадка? Я ничего не вижу, потому что стою на чужой земле. И они могут просто не пустить меня внутрь. С точки зрения безопасности и элементарной логики, этот ход был бы самым правильным. Однако универсальные законы всех без исключения миров сводятся к понятию равновесия. А значит, он, Ляо, ставший невольным соучастником убийства лунного зайца, имеет право войти в последний храм. Никто не может ему отказать. И не беда, что сейчас он ничего не ощущает. Придет время, и все изменится. Нужно просто войти в пещеру. Нужно просто собраться с духом. Нужно захотеть увидеть последний храм, и тогда все получится. Возможно, будут испытания, но не смертельные. Для него не смертельные, потому что чудовище задолжало. Другое дело, что там внутри, возможно, все. Там, скорее всего, будет схватка, а потому собраться с духом означает следующее. Ты готов к драке с тем, кто способен убить Бога? «Наши расчёты показывают, что воздуха внутри достаточно. Однако мы возьмём два небольших кислородных баллона». «Товарищи офицеры!» Ксу мгновенно замолчал и, как и все остальные китайцы, повернулся к подавшему голос генералу. «Я принял решение изменить исходный план». Спокойно произнёс Ляо. «Внутрь пойду только я. Вы разбиваете лагерь здесь и ждёте». Помолчал и добавил. «Вам туда нельзя». «Прекрасная работа!» — одобрил Щеклов, разглядывая стоящий на возвышении камень. «Не издевайся!» — хмуро попросил Кирилл, посасывая сбитый в кровь палец. Поэтому ответ получился невнятным. «Я не шучу, господин Грязнов, я действительно восхищен!» — серьезно, — ответил Мишенька. «Времени у вас было немного, инструментом вы пользовались самым примитивным, а потому вы... вы совершили настоящий подвиг!» Глыба, бывшая некогда главным алтарем храма, превратилась в восьмиугольный, гладко отёсанный камень около трёх метров в поперечнике. Исчезла древняя вязь. Кирилл стисал её под корень, а вместо неё на каждой стороне аккуратно выбил по три руны, в строгом соответствии с той последовательностью, которую так долго искала Пэт. 24 руны, восемь по три. Ещё полусонные, но уже тёплые, замершие в ожидании призыва. «Великая последовательность» открывшаяся избранной и воссозданная в камне ее отцом. «В пещере придется попыхтеть», — заметил Кирилл. «На фоне того, что досталось вам, господин Грязнов, наша задача кажется предельно простой», — бесстрастно заметил Мишенька, давая знак подчиненным. Поднявшиеся по ступенькам офицеры принялись готовить камень к транспортировке, прилаживали ремни и устанавливали на ступеньках направляющие. Другие, оставшиеся внизу, заканчивали сборку небольшой прочной тележки. «Вы уйдете с нами, господин Грязнов, или пойдете своим путем?» «Без моего участия вы не выйдете». Кирилл усмехнулся. «Я должен сделать так, чтобы вы не встретились с нашим гостем». «Понимаю». Щеглов помолчал, наблюдая за тем, как офицеры кряхтя начали медленно спускать камень, после чего продолжил. «Мне приказано спросить, когда вы собираетесь на станцию». «Я дам знать сразу по возвращении в Москву», — ровно произнес Грязнов. «Но недостаточно ровно». Выслушав ответ, Мишенька удивленно поднял брови. Однако переспрашивать не стал. Прочел все во взгляде Кирилла. Да и не был он с ним близок, так же, как с Кауфманом. Не мог не то что требовать, но даже просить объяснений. «Они не хотят видеть то, ради чего жили?» «Невероятно». «Да». Но чтобы понять мотивы Грязнова и Кауфмана, нужно прожить столько, сколько они, и столько же сделать. Нужно хранить древние секреты, сеять новые семена, убивать богов и ждать, ждать, ждать, не отчаиваясь и не опуская рук. А потому Мишенька стер с лица удивленное выражение и склонил голову. В таком случае я хочу еще раз поблагодарить вас, господин Грязнов. Поблагодарить за все, что вы сделали для нас, для нашего дела и для меня лично. Он не мог не произнести последнее предложение по той причине, что считал дело, которому служит, своим личным. Оно въелось в него, стало частью его, стало им. И Грязнов понял все правильно. Улыбнулся, глядя настоящего перед ним офицера. Потом прикоснулся к его плечу и негромко произнес. — Ты замечательный человек, Мишенька Щеглов. Я всегда знал, что на тебя можно положиться. Ученик мертвого склонился еще ниже и также тихо ответил. «На самом деле я плохой человек, господин Грязнов, и вы это знаете. Просто я замечательно делаю то, что обязан делать. Ты не был обязан говорить сейчас. Это другое, господин Грязнов. Я уважаю ваш выбор». Мишенька отвернулся и пошел к своим людям, а Кирилл устало присел на ступени и закрыл глаза. Больше они друг с другом не разговаривали. «Этот зал не отмечен на карте». — тихо сказал Ксу, осторожно выглядывая из тоннеля. «Здесь должен быть простой ход». «Мы давно не здесь», — спокойно отозвался Ляо. «Не здесь?» Они вошли в пещеру полтора часа назад. Вполне достаточно, чтобы добраться до тупика и повернуть обратно. Но не добрались. И не повернули. И Ксу начал проявлять признаки беспокойства. «Верный и смелый Ксу, настоявший на том, чтобы сопровождать генерала в путешествии». Лява пытался приказывать, пытался уговаривать, но Ксу уперся. Качал головой и повторял «Я не имею права вас отпускать». И не отпустил. Верный и смелый Ксу, который сейчас отчаянно трусит, но старается держаться. Впрочем, держаться ему осталось недолго. «Мы не здесь?» «Совсем не здесь», — повторил генерал. «А где?» «В настоящее время мы не здесь и не там. Мы в пути». Они шли довольно быстро, темп не сбавляли, но чем дальше отдалялись от входа в пещеру, тем меньшее пройденное расстояние показывала электронная карта. Если верить ей, Ксу и Ляо едва преодолели половину пути, едва прошли 70 метров. Если верить часам, должны были давно упереться в тупик. Вместо этого вышли в неизвестный зал, а это значит, что время и расстояние потеряли смысл. — С вашего позволения, товарищ генерал, я пойду вперед, — прошептал решившийся Ксу. «Осмотрюсь». «Если ты повернешь назад, то останешься жив», — уверенно и громко ответил Ляо. «Это твоя последняя возможность спастись». «Я не могу вас оставить», — старик вздохнул. «Ксу, ты так зашел очень далеко. Я надеюсь, подчеркиваю, я могу лишь надеяться на то, что ты отыщешь дорогу обратно, но шанс есть. Если же ты пойдешь дальше...» То умрешь Вы мой учитель я вас не оставлю. Он не понимает или не верит. Из ксу мог выйти отличный иерарх традиции или блестящий офицер генерального штаба народно-освободительной армии он мог бы стать легендой. Здесь пребывая в нигде и в никогда, мудрый Ляо обрел способности видеть дальше, чем обычно. Судьба Ксу стала для него открытой книгой Вереница эфемерных картинок возникающих на сводчатых стенах пещеры, но последние слова помощника развеяли страницы жизни в дым. «Не будет иерарха, не будет офицера, не будет легенды. Ксу умрет здесь и сейчас, в нигде и в никогда. Я иду». Ксу сделал шаг и воткнулся в раскаленную руну Дагаз. В огненные линии, возникшие прямо в воздухе. Ксу вскрикнул, странно, если учесть, что он почти сразу превратился в стол пепла и рассыпался, черным своим прахом обозначив дальнюю границу последнего храма. — Ты был отличным человеком, Ксу, — с грустью произнес ляо Я буду тебя помнить. Помолчал, прощаясь с верным помощником, после чего уверенно шагнул в зал и огляделся. — Красиво! Это была еще пещера, но уже совсем не та, в которую они входили. Неизвестно, как освещенный зал являл собой буйство сталактитов. Острые желтые конусы спускались отовсюду, и некоторые из них упирались в зеленоватый пол. Зал казался лесом, растущим вниз, среди холмов стен, поросших оранжевым хом, а вдалеке, за каменными стволами, голубела противоположная стена. Первое восклицание стало единственным проявлением чувств, что позволил себе генерал. Единственная его реакцией на резкую смену обстановки, на переход от мрачных скал к карнавальным краскам. Недовольный собственной несдержанностью, Ляо миновал зал очень быстро, не оглядываясь и не озираясь. И через пятьдесят шагов оказался у противоположной стены, у трех одинаковых коридоров, начинавшихся здесь. Оказался, но даже не остановился, не притормозил, выбирая. Ляо знал, что окажется там, где должен оказаться, и, не тратя времени на пустые размышления, шагнул в первый попавшийся проход. Так тихо. Один лишь раз в последнем храме стало так же тихо, когда по опустевшим его помещениям ходил покрытый кровью урзак. Правда, стало надолго, на столетия. А теперь, после того, как сонное царство древнего святилища перестали тревожить удары по камню, тишина вновь прибрала власть к рукам. На этот раз навсегда. Никогда больше не услышит последний храм летящих в верхний мир молитв. Не будет улыбаться во время шумных торжеств и грустить на поминальных службах. Оглохли и ослепли статуи богов, превратившись в бездушных истуканов. Стали рассыпаться барельефы. Храм умер тихо, словно уснул. Он сделал все, что мог, и отдал все, что мог, не оставив себе ничего. Его служение закончилось. Последний храм напомнил Кириллу старого слепого пса, который когда-то давным-давно умирал у его ног. Рекс. Здоровенный Ротвейлер. Отличный спутник и завидный друг. Он тоже отдал все, что мог, всю жизнь и верность, а когда почувствовал наступление времени, пришел прощаться. Тогда Кирилл сел рядом с псом, обнял и не отпускал его до самого конца, и плакал. Последний раз в жизни Кирилл плакал именно тогда. А вот сейчас слез не было, потому что сегодня он своего старого друга не оставит позади. Сегодня они пойдут вместе. Так тихо что даже осторожные шаги по коридору казались настоящим грохотом. Кирилл погладил мёртвое изваяние мёртвого бога и улыбнулся. Ход, который начинался естественным тоннелем, постепенно превратился в коридор. Сначала расширился примерно до трёх метров, а затем выпрямились стены, оставив своды лишь под самым потолком. Шагов через сто на полу появились плотно подогнанные одна к другой плиты серого камня а после очередного поворота Ляо увидел первый барельеф. Довольно грубая картина изображала воина, догоняющего врага, и, как понял китаец, должна была служить предупреждением. Для всех, кроме него. Преодолев еще около 50 шагов, Ляо вышел к небольшим вратам, украшенным вырезанными из белого камня фигурами. Двери или створки отсутствовали, так что врата можно было назвать и аркой, однако китаец чувствовал, что это неправильно. Даже не чувствовал, видел, ведь теперь он мог видеть значительно больше. Когда-то здесь висели створки, выкованные из чистого золота. Когда-то они открывались для того, чтобы впустить в сокровенный предел храма посвященных. Когда-то они поражали красотой и величием, и даже сейчас, когда их не стало, незримая линия врат разделяла храм на и внутри. А вот эту линию Ляо не увидел. Почувствовал. Ощущение чужой традиции коснулось легким дуновением. Только обозначило себя, но генералу хватило. Камень мертв, храм мертв, но там, внутри, еще бьется сердце традиции. Еще теплится жизнь, а значит, ему туда. И Ляо пошел дальше. И после сотен лет запустения внутренний предел храма производил величественное впечатление. Стены широких коридоров покрывали барельефы, рассказывающие о грандиозных битвах и великих свершениях. Каменные статуи, что прятались в нишах, поражали мастерством исполнения, а сохранившиеся фрески покоряли выверенными линиями и неувидающей яркостью красок. Здесь разговаривали с богами, и жрецы древней традиции демонстрировали обитателям верхнего мира стремление к совершенству. Внутренний предел поражал даже сейчас, даже в полутьме, Ведь не горела и десятая часть факелов. Каждое его сокровище требовало хотя бы остановки, хотя бы взгляда. Поэтому Кирилл дал китайцу 20 минут на то, чтобы добраться до Зала Богов. Ляо заявился через полчаса. Мягко вынырнул из проема и замер в тени статуи, напряженный, готовый к бою. «Добрый день, генерал!» – громко произнес Грязнов и миролюбиво поднял руки, демонстрируя пустые ладони. «Я один. Проходите, не стесняйтесь». Несколько секунд китаец не отвечал, видимо, оценивал обстановку, затем вежливо произнес «Добрый день» и медленно вышел на свет. «Вы не чувствуете враждебности, это, поверьте, не ловушка», — дружелюбно продолжил Кирилл. «Здесь слишком мало силы». «Так и должно быть», — Грязнов грустно улыбнулся. «Вы явились к финалу длинной пьесы «Генерал», а не к кульминации. Скоро занавес». Актеры устали. А театр? Театр закрывается. Короткий и медленный, чтобы его не приняли за враждебный жест. Так посидевший антрепренер указывает на ставшие ненужными декорации. На мертвые и обветшалые следы былого величия. Вы сдаетесь? Я ведь сказал, пьеса сыграна. Меня немного смущает отсутствие почтительности в вашем тоне, признался Ляо. «Он все еще был готов к драке!» «Ведь мы говорим о смысле вашей жизни Ха -ха. Сейчас я могу себе это позволить, генерал!» Рассмеялся Кирилл и указал на припорошенные каменной пылью ступеньки. «Прошу, присаживайтесь!» Поколебавшись, старик принял предложение. «Спасибо!» «Не за что!» «На ваших руках кровь! Я давно не работал с камнем!» «А пришлось!» «Как видите!» Грязнов кивнул на разбросанный инструмент. Несколько дней мучился. В голосе ни тени агрессии, а главное не следа лжи. Таинственный каменщик отвечал искренне, и генерал почувствовал себя сбитым с толку. Он шел на битву, но встретил лишь усталого, не собирающегося драться человека. «Могу я осведомиться, что вы создавали?» «Алтарь», — просто ответил Кирилл. из законной гордостью добавил. «Мне было разрешено его создать. Именно мне». Вот сейчас в его тоне появилась та самая почтительность, о которой упоминал китаец. «Новый алтарь?» «Совершенно верно». Ляоид воздержался, чтобы не задать следующий вопрос. «Для какого храма?» Он догадывался, что получит честный ответ, но все равно не задал вопрос поскольку именно этого ожидал сидящий напротив мужчина, и он не хотел быть настолько предсказуемым. К тому же старик действительно чувствовал смущение, вызванное не отсутствием почтительности, разумеется, а тем спокойствием, что излучал неизвестный. Требовалось время на размышления. Китаец вежливо улыбнулся, огляделся и кивнул на валяющийся неподалеку том. — Та самая книга? — Ага. Урзак действительно описал в ней путь к последнему храму? — Ага. — То есть моя охота за книгой не была напрасной? Вы могли испортить нам представление. — Печально, что этого не случилось. — Вот тут я с вами не соглашусь. Мужчины негромко рассмеялись. — Ваше лицо кажется знакомым, но я к своему стыду совершенно вас не помню, — признался китаец. «Так и было задумано, генерал. Мне приходилось прилагать массу усилий, чтобы добиться этого эффекта. Вы не могли меня запомнить, вы не могли меня почувствовать, хотя мы встречались дважды. Ваше имя?» «Кирилл Грязнов, антиквар». В памяти Ляо промелькнули короткие, ничего не значащие диалоги на ничего не значащих приемах. Пятно вместо лица. Светская болтовня, бокалы с легким вином. «Шельман, Шельман и Грязнов?» «Если пожелаете какой-нибудь антиквариат, например, свиток с автографом Конфуция, я к вашим слугам». «Я дважды встречался с чудовищем. Смешно. Я сильно рисковал, но не мог не быть там же, где и вы. У меня были дела и обязательства. Мне нравится, что вы используете глагол прошедшего времени, господин Грязнов. Прошу вас. Просто, Кирилл, вы не обидитесь?» «Ни в коем случае. В таком случае вы можете называть меня Ляо. А может, Фанчи?» Генерал даже не вздрогнул. Он уже понял, что рядом с ним, на ступенях мертвого храма, сидит и балагурит настоящая глыба. Человек, достигший в своей традиции не меньших высот, чем он, великий Ляо в своей. И было бы странно предположить, что Грязнов не знает его настоящего имени и его настоящей истории. «У меня есть немного вина, хлеб и сыр. Разделите со мной трапезу, уважаемый Ляо. Прошу вас». «Как я могу преломить с вами хлеб? Вы предали меня, Кирилл». «Когда?» «На не Вы должны были понять, что я там не был». С легкой укоризной произнес Грязнов. «Как минимум моя комплекция». Он похлопал себя по животу, не свисающему из-за ремня, но объемистому. «Разве я похож на летчика?» «В таком случае кто?» Вопрос слетел с языка, а уже в следующий миг китаец догадался. «Кауфман!» «На луну вас сопровождал Максимилиан», — подтвердил Грязнов. «С тех пор, правда, его слегка переклинило. Все-таки убийство Бога не проходит даром. Появляются новые инстинкты, новые желания». «Вы создали убийцу?» «Он создал. И не убийцу, зверя». Отвечая, Кирилл раскрыл рюкзак, достал из него чистый платок, расстелил его на ступенях, после чего положил нарезанный крупными ломтями сыр, пористый хлеб, немного зелени, поставил рядом бутылку красного вина и два металлических стакана. С тех пор нас трое. Я, он и Максимилиан, человек, убивший вашего бога. Для чего же он создал вас? Я чувствую души. После короткой паузы ответил Грязнов. Души всего. И протянул китайцу стакан. Короткий взгляд, глаза в глаза, короткие сомнения и короткий жест. Рука пошла вперед. Благодарю, Кирилл. Ваше здоровье, Ляо. Не чокаясь, они выпили прекрасного красного вина, терпкого и ароматного. Грязнов закусил сыром, китаец пожевал зелени и отломил себе немного душистого, выпеченного вручную хлеба. «Меня удивляет, что навстречу со мной не прибыл зверь. Или вы тянете время?» «Никакого подвоха, уважаемый Ляо», вздохнул Кирилл. «Я могу и поклясться, но здесь, в этом месте, достаточно только слова. Я не обманываю. Мы никого не ждем». «Но почему не прибыл зверь?» «Генералу было все равно, с кем драться. Ему на самом деле было интересно». «Директор Кауфман слишком занят?» «Знай, Макс, что я здесь. Он обязательно примчался бы, чтобы убить меня. Вы ведь знаете правила. Макс специализируется на богах и не имеет пока права убивать жителей Срединного мира», — ответил Грязнов. «Он бы примчался, чтобы спасти меня. Ну и посмотреть на вашу гибель, разумеется». «Как бы я погиб, если не вы, ни Кауфман не имеете права лить кровь?» — Макс в этом вопросе изобретателен, словно Архимед! — рассмеялся Кирилл. — Он бы нашел способ. Веселый смех еще не успел оттолкнуться от старых стен, а Грязнов уже говорил другим тоном, деловым и чуть задумчивым. — На самом деле вы не должны были никого встретить здесь, уважаемый Ляо. Вы должны были просто сюда добраться, увидеть место, которое искали большую часть жизни, увидеть последний храм, увидеть и умереть. «Когда Макс предложил эту ловушку, я сказал, что вы далеко не тот юнец, которого мы облапошли на луне. Я сказал, что вы не придёте». «Я ошибся». «Нет, не ошиблись. Я прекрасно понимал, что это ловушка. И поэтому пришёл». «Именно так и сказал Макс. Я ведь говорил, что он чертовски изобретателен». Грязно вздохнул. «Когда нужно кого-нибудь убить...» Макс вживается в шкуру жертвы, начинает думать, как жертва, и находит тот самый способ, который приведет ее к гибели. «Но я не тот наивный юнец», — хмуро отозвался китаец. «Теперь меня сложно обмануть и еще сложнее убить». До того, как зверь расправился с лунным зайцем, бог успел дать мне щепотку порошка. «Я бессмертен». «Я знаю», — равнодушно ответил Кирилл. «И убить меня необычайно трудно». — бросил генерал. — Не думаю, что вам под силу. — Я и не претендую. Грязнов допил вино и вновь наполнил стакан. — К сожалению, мы не совсем ровесники. — Вы младше? — Я старше. Кирилл поморщился. — У вас не болит голова? — Голова? — удивился китаец. — Я уже давно не обхожусь без таблеток, а последние месяцы ем их горстями. «Слишком долго живу, вот тело и протестует». «Нет, у меня ничего не болит», — самодовольно ответил генерал. «Значит, ваш метод лучше». «Меня сделал бессмертным бог». «Или вы не прожили столько, сколько я?» Грязнов посмотрел в стакан собеседника. «Вы совсем не пьете?» «Я хотел бы перейти к делу. Разговор, конечно, любопытный, но сидеть в чужом капище дольше, чем это необходимо, генерал не собирался». «Торопитесь, или вам неприятно мое общество?» «Кто третий?» «Кого вы называете он, Кирилл?» Грязнов ответил китайцу улыбкой и предложением. «Хотите, я расскажу, что делал здесь, уважаемый Ляо?» «Я ведь пришел в храм не только для того, чтобы ваши шпионы засекли толстого мужика с мемуарами урзака под мышкой. У меня было дело. Расскажите. Возможно, это важно». «Я тесал камень, уважаемый Ляо. Поведал Грязнов и кивнул на разбросанные инструменты. «Ссадины на ваших руках, я помню». «Я тесал тот самый камень, который был душой храма. Тот самый камень, который был смыслом, камень, с которого говорили с богами. Я тесал его, придавая новую форму». Взгляд и голос Кирилла стали гордыми. «Мне было позволено сделать это, уважаемый Ляо. Именно поэтому вы встретили здесь только меня». Макс осквернил бы церемонию своим присутствием, а он почувствовал бы сильную боль. Он до сих пор крепко связан с последним храмом. «Камня нет», — заметил китаец. «Его увезли буквально перед вашим появлением. На станцию? Ага. Там будет новый храм. Новый храм уже существует, а там на севере будет станция». Стакан грязного вновь опустел, и он вновь его наполнил. Но вы отвлеклись на прагматичные вопросы, уважаемый Ляо, а у нас не так уж много времени. Подумайте над моими словами, над тем, что я только что рассказал. О новом храме? О том, что я тесал душу этого храма, а потом увез ее отсюда. Генерал огляделся. Вы... Храм умирал много столетий, уважаемый Ляо, но сегодня это свершилось. Я прекратил его жизнь и вытесал зерно, из которого вырастет новый колос. «Я, уважаемый Ляо, простой парнишка, родившийся в бедной русской деревне. Я стал одним из тех, кто вновь запустил колесо. Согласитесь, это великая честь». «К чему вы это говорите, Кирилл?» «Посмотрите вон туда», — Грязнов махнул рукой в сторону врат, через который китаец вошел в зал богов. Ляо обернулся и вздрогнул. Арка исчезла. И скульптуры, что ее охраняли, и стены. Была лишь тьма. Чёрная, беспросветная тьма, медленно пожирающая камень последнего храма. С другой стороны тоже, но чуть дальше, из третьей, из четвёртой. Мы знали, что вас нельзя погубить силой, уважаемый Ляо. Поэтому и пригласили вас сюда, в этот час. В момент окончательной гибели традиции. В безвременье. Потому что в безвременье не существует понятия бессмертия. Старик вскочил на ноги. «Ты тоже погибнешь!» «Еще вина?» «Мерзавец!» Смерть подкралась слишком неожиданно. Еще несколько минут назад он был велик и непобедим. Во всяком случае, необыкновенно силён И вот опустилась тьма. Душа покинула храм, и все исчезает. На глазах превращается в черное ничто. То, что удерживало последний храм между верхним и нижним, исчезало. А в средний мир он не вернется. Он растворится в нигде и никогда. «Я не хочу!» Неужели вы мало пожили, уважаемый Ляо? Я не успел так много сделать. Вот здесь я с вами согласен. Это грустно. Кирилл одним глотком почти осушил стакан. В отличие от вас, я успел все. Китаец бешено посмотрел на Грязнова. Убить его, насладиться перед смертью хоть маленькой, но победой. Почувствовать свою силу и принять неизбежное с достоинством победителя. У нас есть около часа. «А у меня припрятана еще одна бутылочка вина», — с дружелюбной улыбкой сообщил Кирилл. «Присаживайтесь, уважаемый Ляу, и я расскажу вам все, что вы хотите знать. Расскажу, против кого и против чего вы боролись все эти годы».